Жозе-Мария де -Редия. Вечер после сражения Упорным натиском закончена борьба. Трибуны, рыская по спутанным когортам, Дышали воздухом отравленным и спёртым, Их крики медные звучали, как труба. Считая трупы тех, кого взяла судьба, Подобные листам, по рыбам ветра стертым, Крутились прачники, влекомые фараортом. Обильный пот стекал с их бронзового лба. Тогда-то копьями и стрелами изъеден При дружном громе труп окровавлен и бледен Сияя пурпуром и медью лад литой, Коня вспененного, задерживая шпорой, Сам император стал, гордясь победой скорой, Весь окровавленный на туче золотой. Антоний и Клеопатра Антоний созерцал, забыв соблазны власти, Как вечер сумерки прохладные свивал, Как нило мутного вспенённый жирный вал Струился медленно к Саису и бибасти Разбиты корабли, добыча ветра снасти, Но все равно сквозь ткань душистых покрывал Он тело гибкое у сердца сознавал, Прильнувшее к нему, слабевшее от страсти. Он видел бледный лик в короне черных коз, Благоуханье с них волшебное лилось. Приблизились уста, и в вожделенном взоре, На ложе преклонясь, воспламененный вождь, Сквозь золотых лучей неистащимый дождь Прозрел галерами усеянное море.